Глава 30. Я крикнул «Войдите!» Пришли два бойца. Один принес постиранный поглаженный мой костюмчик Рейнджера, а второй — поднос с кофейником, чашкой, сахарницей и тарелочкой с печеньем. Ну, как злиться на парней? Поблагодарил спокойно, налил себе кофе, закусил печенюгу и вернулся к книге. Значит, желание что-нибудь совершить уже является магической энергией. Это в общем смысле. Для своей магии каждый маг ее преобразует в специализированные формы. Собственно, способности к определенной магии являются способностью мага преобразовывать так называемую грязную магию в специальную. В целом специальные формы не выделяются в виде эликсиров и не передаются другим магам. Однако существует исключение, или вернее вырожденные формы. Так некрас сила смерти — это концентрированное нежелание умирать. Вита сила жизни, желание жить. Энергия времени, именуемая просто временем, и сила разума, также ошибочно считающаяся просто смыслом. Энергии эти широко известны, поскольку их эликсиры нетрудно приобрести в магических башнях у некромантов или алхимиков, и маги не делают из них секрета. Силы эти принято считать вырожденными, так как получаются из несбыточных желаний. Некрасость, желание погибающих разумных существ не умирать, Вид, а инстинктивное желание жить неразумных существ. Время – желание ускорить или замедлить некие процессы. А смысл получает из попыток понять нечто, изначально никакого смысла не имеющее. Примеры эти автор привел только для того, чтобы показать, какой он умный, и подчеркнуть, что для начинающих магов важна невырожденная, грязная магическая энергия. Именно с ней предстоит учиться работать, вообще учиться управлять своими желаниями. Магу приходится всю жизнь, ведь именно его воля запускает волшбу, как бы подрывает запасенную магическую энергию. Энергию эту магам в массе своей приходится просто покупать. Очень немногие могут получать ее от других людей, вызывая у них определенные ощущения. Но ни один человеческий маг не способен сам вырабатывать и накапливать магию. По легендам в чистом виде вырабатывать, накапливать и использовать магию по своему произволу могут только драконы. И Еще в определенном смысле на это способны орки – Однако то, что они вырабатывают, трудно назвать магией. Передать ее они не могут, только накапливают, а используют в очень узкой области расовых орочих навыков. Подробнее об этом изложено в трудах, посвященных народам Азгира. В двери, блядь, опять постучали! Пришли два эльфа. Один снимать размеры с панелика, другой чинить арфу. Я пожелал им успехов. и решил последовать совету автора «Основ магии». Закрыл его книжку и открыл историю народов. А то ж «Друг у меня орк, клан эльфийский, с гномами постоянно какие-то дела, и ни хрена о них не знаю». Начиналась история сведения, а оно со смелой гипотезы, что всего народа в Вазгире только два — индейцы и пришлые, Остальных можно считать индейскими выродками». В трудах индейцев на эту тему так прямо и говорится, а в эпосе эльфов, орков и гномов эта версия не оспаривается. Есть возражение только по определению выродки. Индейцы или древние, как следует из их названия, живут в Азгире издревле. Когда-то, очень давно, в их головах зародилась разумность, а с ней вместе и магия. Колдуны помогли древним стать доминирующим в мире видом. Однако природа магии. способы ее получения. И мерзкие характеры магов делали жизнь рядовых древних попросту невыносимой. И вот с развитием магических наук и с распространением их среди древнего населения появились борцы за свободу. Вернее, они всегда были. Но ведь жуткие общественные формы прямо диктовались природой магии и человека. С природой магии поделать ничего нельзя. так борцы взялись за собственную природу. Первое, что понятно, всеми оспаривается, однако большинство неиндийских ученых считает, что первыми себя вывели эльфы. Изначально некие индийские идеалисты посчитали, что им не обязательно быть в мире доминирующим видом. Они отринули доминирование как идею и попробовали жить с природой в гармонии. Кое-что у них даже получилось. Однако совсем без насилия они не смогли. Все колдуны древних объявили их скверной, подлежащей уничтожению. Поскольку, во-первых, эльфы для древних могли быть источником магической энергии и прочего имущества. А во-вторых, они все-таки были именно выведены. То есть являются результатом генетических экспериментов и евгенических практик. При всем стремлении к гармонии с природой, о природе они рассуждали трезво, поэтому основной упор сделали на живучесть. А чтобы все это имело хоть какой-то смысл, добавили значительное увеличение продолжительности жизни. Колдуны, ренегаты древних, пожелавшие стать эльфами, тщательно отбирали материал для своей расы. Потому эльфы получились изящные, румяные, белокожие и тонко чувствующие живое. Они далеко продвинулись магией жизни, им приписывается даже создание первых эликсиров жизни. А вершиной их мастерства и заодно залогом выживания в войне с древними является технология получения магической энергии от растений. Однако за все приходится платить. Эльфы за тягу к природе получили свои остренькие звериные ушки, а за отказ от доминирования они лишились сильных магов. самая сильная колдуны эльфов всего лишь среднего для древних уровня. Если верить источникам древних, изначально они не стремились извести эльфов как вид. Некоторое царство даже заключали с ушастыми договоры, по которым эльфы платили дань. Но эльфы в силу своей природы гораздо чаще не понимали, о чем речь, и что-либо платить отказывались, попросту уходили подальше. Это создавало опасные иллюзию уже у собственного угнетаемого древнего населения, и в результате, по негласному решению всех царств, эльфов стали преследовать просто за уши. Рано или поздно эльфов бы извели. Древние колдуны известны своим упорством в достижении поставленных целей, но на счастье остроухих появились орки и гномы. Сука. В двери снова учтиво постучали. Кстати... Пока читал, один эльф снял мерку и ушел, а второй заменил на арфе порванные струны и колдовал тихонько тренькая. В этот раз пришла незнакомая эльфика с двумя корзинками от В одну он уложил кульки с кузнечиками, а в другую прочие эльфийские вкусности. Я поблагодарил девушку. Корзинку с кузнечиками поставил на стол, а из второй взял только пару блинчиков с ветчиной и сыром и попросил остальное отнести на кухню. Вспомнил, что Чаги обещал прислать сообщение и полез в клановый чат. Ну, так и есть. Сообщение имеется, а оповещения не было из-за низкого уровня приоритета. Я решил это дело поправить и для начала открыл послание. Первым делом Чаги написал, что передал посыльным клан тетради Леноры. Далее он дотошно докладывал, сколько отправил блинчиков с сыром и ветчиной, блинчиков с творогом и блинчиков с вареньем. Также подробно описал пирожки и булочки с разной начинкой. Особо были упомянуты сардельки и сосиски, сырки и сыр трех типов, а с отдельной строки выделенным шрифтом перечислялись завертончики с раками, с аминой, простой и подкопченой, с икрой осетровой и с жареной осетриной. Я проглотил обильную слюну. Один блинчик предложил мастеру по арфам, и с ним за компанию прикончил второй. Поразмыслив, решил пока уровень приоритета сообщения о МЧГе не менять. Написал ему. — Благодарю за посылку, все передали. Взял из корзины кулек с кузнечиками и принялся читать про орков и гномов. Появились они не в результате какого-то заговора, а практически сами по себе или благодаря халатности древних колдунов. Ну, или в силу объективных экономических процессов. Царство древних львиную долю силы и времени всегда тратили на войны друг с другом. Воевали за территории, население ресурсы, которые требовались для ведения войн. Строились крепости храмовые комплексы. Ковалось оружие. Камень и металлы добывались в гористой местности. Управленческие кадры там не менялись поколениями. А рабочая сила направлялась по мере естественной убыли. И когда появились евгенические методики и генные технологии, управленческие кадры не применули их использовать для пущей эффективности. Что народились новые расы, древние осознали, когда первые гномы и орки из своей труднодоступной местности послали их лесом. Они так и родились сразу со своими сволочными характерами. В отличие от эльфа, гномы изначально существовали в доминирующем положении. И другого себя просто не представляли. Они жили как управленцы и думали соответственно. Как эффективные менеджеры, гномы поставляли первой целью выжимать из подчиненных максимум магии. А второй целью стало использование магии с максимальной отдачей. Гномы – непревзойденные мастера в оптимизации любых процессов, будь то производство или торговля. Так же, как эльфы, они для своих потомков пожелали долголетия, а к живучести добавили силу и выносливость. И так же, как с эльфов, природа взяла плату уровнем магических способностей и изменением облика. А орки стали побочным результатом. Опыты ведь делались на свой страх и риск. Точных методик еще не выработали. Вот и переборщили немного силушкой. За продолжительность жизни и медвежью мощь Орки расплатились зеленоватым оттенком кожи и общей непривлекательностью морд, что в какой-то степени компенсировалось слабым зрением. Однако, если орки в целом получились, им побочные эффекты не ограничились. Силы и свиряпости оркам никогда не казалось достаточно. Вот и появились в ходе дальнейших экспериментов тролли и огры. Несчастные, замкнутые в себе создания – с чудовищным комплексом неполноценностей, мнительной и оттого ужасное. Со своими прямыми родичами-орками они не враждуют, но и отношения не поддерживают. Лучше всего они чувствуют себя в компании гномов, например, в роли надсмотрщиков или охранников, но и с ними всегда держат дистанцию. Вообще всякий гном считает огров, троллей и орков младшими братьями, хотя и не скажет этого при них. Просто чтоб бошку не оторвали. Орки об этом хорошо знают и про себя снисходительно ухмыляются. По их мнению, этих мелких бородатых сволочей не переделать. И они имеют основания для ухмылок. Орки воистину чудесные существа. Их создали для решения конкретных задач. Ставить и решать задачи – их предназначение. Менеджеры они в среднем не хуже гномов, Только у них почти нет так называемого командного духа. Им пофигу процессы. Все они себе на уме, и каждый видит себя начальником. Понятно, на всех орков начальственных постов никогда не хватало, и им приходилось решать другие задачи. Орки обладают уникальной способностью накапливать силу желаний, похожую на магическую энергию. Но использовать ее могут только лично в решении своих задач. таких как создание уникального оружия, предметов, обихода, механизмов или в бою. Орки — лучшие возгиремечники. А вот, блин, у Гронга нужно учиться работе с мечом, хотя против Орочева и Тагана и в вечностерка не затащишь. Но это частность. Разберемся по ходу дела, что имею в целом. А в целом появилось хоть какое-то понимание. И это только введение? Книжка, сука, Толстая. Дальше наверняка политика, как они со всей этой ебатинушкой живут-поживают. Ну и нас, грешные, пришлых засранцев притянули до кучи. А читать все-таки придется. Мне ж как раз разбираться с индейцами, как его во... с царством Кри. Надо узнать, что за царство. Сколько населения, какая территория, с кем граничит, с кем враждует или наоборот в союзе. Но это явно не сегодня. Мастер по арфам с подозрительной моськой еще пощипал струны и заявил, что инструмент, похоже, в порядке. Предложил попробовать. Ну, тыцы и попробовал. У почтенного эльфа чуть лупетки из глазниц не выскочили. Дух эльфа в сознании промочал, что его все устраивает, и я вслух спросил мастера, сколько должен за работу. Тот подобрал челюсть и степенно ответил, что вождю в такие мелочи вдаваться незачем. Заказ оплатят из казны клана. Ой, ну и хрен с ними. Я его от души поблагодарил и отпустил к товарину за гонораром. Мастер ушел, а я снял волшебные очки и призадумался, что бы предпринять. Читать уже откровенно надоело. Тут как раз пришло сообщение от Керри. Папа просил передать, что ждет тебя сегодня до обеда. А времени у нас сейчас э, полдесятого. Вполне успеем найти в катакомбах свежего скорпиончика, И еще чего-нибудь, на что намекал этот э, неизвестный бог. Я встал из-за стола, принялся переодеваться в костюмчик Рейнджера. Забавно. Эльфийский амулет так и не снял. Может, товарин на него что-нибудь наколдует? Значит, переоделся. Подошел к сейфу и для собственного спокойствия заблокировал двойным зарядом. Фиг эту знаю. Да и от Настеньки многое можно ожидать. Это ж ведь именно ей должно быть интересно, что написано в моей книге. Может, она даже статистику без моего запроса не может посмотреть. Кстати, а я в данный момент хочу, чтобы она слышала мои мысли. Однозначно нет. Вот иной ее пока не будем отвлекать. Я с сомнением посмотрел на свою заслуженную сумку. Ну, какие в катакомбах могут быть трофеи? А сейчас в сумке ценного только очки и пожеванный парик. Даже неловко в стирку его отдавать. А самому стирать вообще бред. Пусть его Ленора так забирает. Потом как-нибудь, если вспомнит. Вытащил из сумки очки, положил на нагрудный карман, нацепил перевязь и пояс, повесил лук, колчан, меч в ножнах и подвязал кошелек и фляжку. Во фляге еще бултыхалось пиво. Взял из корзинки кулек кузнечиков и написал Таварину. Старик... Я собрался прогуляться в катакомбы. Наколдуй что-нибудь на амулет, пожалуйста. — Это опасно? — он сразу откликнулся. — Да хрен знает, — честно ответил я. — Хочу только накопить зарядов и некрос. — Может, найду? — Только не бери, пожалуйста, мой экипаж. Мне нужно будет съездить после обеда кое-куда, — написал друид. — Ладно, попробую кого-нибудь нанять. — Напиши, когда будешь спускаться, — пришло его сообщение. — Наколдуем тебе настроение и живучести на час. — Удачи. — Хорошо. — До связи, — написал я и вышел из чата. Направился на выход. В дверях обернулся Карфи и подумал. — Тыц, ты со мной? — С тобой, — проворчал дух сознания. — Как тебе одного отпускать в катакомбы? Сбежал по лестнице, вышел во двор и, хрустя кузнечиками, пошагал к северным городским воротам. Прошел через мост и на парковке к своей радости обнаружил устроенный местными дикий рынок. Тетке предлагали вареную кукурузу, пирожки, семечки. Легко договорился с владельцем тележки и лошади до остановки кэбов за три медика. Через четверть часа приехали. Я поблагодарил возницу и пересел в свободный кэб. Назвал адрес. — Плохой район, сударь, — традиционно, — заявил Камен. Поеду за три медика. — Ладно, поехали, — сварливо согласился я. Экипаж тронулся. Я, в свое удовольствие поедая кузнечиков, уставился в окно. Фэнтезийная вида окраин уже не задевали, когда прибыли в запасе прибавилось десять минут. В голове тишина, а в руке пустой кулек. Вот так и проходит наша жизнь». Разница только, что я, убиваю свое время, его накапливаю. Да и не время, как оказалось, а какую-то силу времени, которую, может быть, когда-нибудь использую. Я расплатился с возницей и упругим шагом направился к дому родителей Керри. Некогда прогуливаться, у меня много дел. И вообще надо было два кулька кузнечиков брать. На ходу написал Керри. «Ты дома? Я иду. Ну иди себе». — ответила девушка с небольшой задержкой. — А я учусь на секундочку и служу в мэрии. — Эй, меня ждут? Я аж замедлил шаг от растерянности. — Папка сказал, что ждет до обеда, — написала она. — Ты обедал? — Еще нет, — признался я. — Значит, все нормально. Иди, не бойся. Вот ведь как у нее меняется стиль от способа общения. — Ладненько, вечером еще поговорим. Я дошел до железных ворот и постучал. На мой стук зарявкала добрая и умная собачка Жужа. Через две минуты калитку открыл Тео. — Привет, — сказал он сухо, — проходи. — Привет, — проговорил я, шагнув во двор. Тео закрыл калитку на засов, молча развернулся и пошел к дому. Какой-то он официальный. Я направился за ним. На ходу помахал Жуже ладонью. Она радостно и замахала хвостищем. Мы вошли в дом. Тео повел меня в гостиную. За столом у традиционного самовара в одиночестве восседал Володя. — Ольгу Петровну отправили, значит, и впрямь что-то серьезное. — Привет, — сказал Вова. — Присаживайся. — Здрасте, — ответил я и подсел к столу. Тео уселся справа и воздрился на отца. — Чаю не предложили. Володя протянул мне желтоватый лист бумаги, говоря, «Это вчера пришло по тому адресу, что назвал твой лич». Я с интересом рассмотрел бумагу и ничего толком не понял. Сложил и убрал во внутренний карман, проговорив, «Благодарю». «И все?» — воскликнул Владимир. «Это же карта! Там логово дракона!» «Может быть?» — пожал я плечами. «Надо показать Рене, он в этом понимает». Вова надолго уставился мне в лицо, наконец, хлопнув по столу ладонью, и сказал. — Ладно, но ты обещал взять меня, если соберешься. «Обещал — Обещал? — удивился я. Когда это? — Ну, пообещай, — сбавил тон Вова. — А мы тебя проведем в катакомбы. Ты ведь для этого наговорил Кэрри о зарядах? — Ага, когда она... Я примолк и продолжил другим тоном. — Да, для этого. Если вы проведете меня в катакомбы... Я обещаю взять вас с собой в логово дракона, когда и если туда соберусь. — Соберешься, — уверенно воскликнул Володя. — Ну, пойдем в катакомбы.